Размеры Глебу Струве. Что хочешь ты, чтоб стих твой говорил, повествовал, вот мерный амфибрахий. А хочешь петь в оловом размахе о написта звон люттин или три? Люби тройные и отсвиты лазури эгейской в гулом дактиле, отметь гекзаметрами длительного меть. Им рамар ведение на ЦУР. Затем двусложных волн не презирай, есть бубинцы и ласточки в хреей. Он искрится всё звонче, всё острее, торопится. А вот созвучий рай резная чаша, Ярче в ней слаще и крепче мысль Играет по краям блеск-блеск живой, И спей же, это ям плекующий, поющий, говорящий. 1923 год